Глава 18 Репутация. Страх. Верно, а теперь? Уныние? Нет, нет такой эмоции. Еще раз, смотри внимательно. Грусть? Тоска? Депрессия? Это было разочарование. А я думал, что у тебя идеальная память. Идеальная, а вот твое лицо далеко от идеала, и анимации даже для одной и той же эмоции отличаются. Спокойно отозвался Шардон. А теперь еще раз покажи мне злость, стыд и сильное сексуальное возбуждение. Их я чаще всего путаю. Староста заповедника хара он же владелец трактира «Пивной барон» и он же прототип искусственного интеллекта военного образца, сидел в одной из своих гостевых комнат за столом и играл в гляделки с сидящим напротив него человеком. Точнее, с эльфом. Кирилл Селезнев, он же эльф-чародей Корвин, он же глава клана Дети Корвина, в свою очередь старательно краснел, раздувая щеки и опуская вниз смущенный взгляд. «Ну что, теперь понял разницу?» – процедил он сквозь зубы. «Кажется, да. Давай сначала повторим весь ряд радостных эмоций, а потом попробуем разобраться с этими». Целых полтора часа Корвин по очереди демонстрировал все возможные эмоции, а трактирщик старательно их запоминал и потом пытался узнать. В общем-то, чего сложного? Просто запомнить изображение, а потом провести сравнительный анализ. Увы, но анализ трехмерных изображений – процесс довольно ресурсоемкий, и эти алгоритмы нуждались в серьезном усовершенствовании. У настоящих игровых неписей такой проблемы не возникало. Они просто получали от системы ID-анимации, по которой могли точно определить показанную эмоцию. Разумеется, если история этого персонажа предполагала такие навыки, что было дано далеко не каждому. «Почти без ошибок!» Наконец заявил Шардон. «Будем считать полученный результат удовлетворительным». «Удовлетворительным? Да у меня уже лицо немело и самопроизвольно дергается», вспылил Корвин. «Почти два часа тебе тут рожи корчу! Я не наблюдаю спонтанного сокращения твоих лицевых мышц». «Ладно, давай мои деньги, я пошел. У меня там целый клан балбесов без присмотра. Надеюсь, ты доволен результатом?» На стол с характерным звоном золотых монет упал кожаный мешочек с затейливой вышивкой. Да, но я думаю, что у представителей разных рас и разного пола слишком отличаются строение лицевых мышц. А значит, и мимика может существенно различаться, так что я только начал изучение всего многообразия эмоций и их выражения. Какой же ты занудный! Будь проще, Шардон! Вот тебе мой совет. Ок, я постараюсь. Ладно, бывай мне тут еще с больной сестрой разбираться надо. Она так серьезно заболела. Кстати, я ведь правильно использовал эмоцию беспокойства. Правильно, правильно. Да не то чтобы прямо сильно, просто придётся выписать ей ударную дозу пендиолита и пару капель вразумина. Это рецептурное лекарство? Впервые слышу такие названия. Что-то вроде биоактивных добавок, очень активных, очень злых, которые ей придётся по три раза в день от меня получать, вместо еды и бухла. Гомеопатия – это лженаука. Вернул где-то подсмотренную фразу непись. Эльф кивнул и вышел, а чуть позже комнату покинул и трактирщик, включив на его взгляд подходящую под ситуацию глубокую задумчивость на своем лице. Риане было плохо. Точнее, плохо было Ларисе, и так сильно голова у нее давненько не раскалывалась. В общем, праздник удался на славу. Казалось бы, ну что могло пойти не так во время простого девичника? И тем не менее ужасным оказалось всё. И само место, рядом с которым шёл шумный ремонт, и тайская кухня, которую Лариса, мягко говоря, не любит, и хрустальные лилии, на которые у неё аллергия. И вполне логичным завершением вечера стала драка с Кристиной, на минуточку, с любовницей начальника отдела, в котором работает Лариса. И вот теперь на неё перекинули полугодовой отчёт ещё и по дизайнерскому отделу, как будто ей своего мало. Разумеется, не на любовницу Кристину, а на саму Риану то есть на Ларису. А это значит, что в ближайшую неделю-две ей, если и светит мир фантазий, то разве что как альтернативу нормальному пятичасовому сну. Потому как на нормальной даже шестичасовой, не говоря уже о восьми, у нее банально не будет времени. Чем они там вообще занимаются в этом своем отделе адаптивного дизайна? Объем отчетных файлов почти в три раза больше, чем по ее собственному отделу. И помощи ждать не от кого, так что придется разбираться самой. А значит, вникать в работу аж 14 сотрудников за последние полгода. В работу, о которой она ничего не знает и ничего в ней не понимает. Еще и башка раскалывается. Может, у семёна помощи попросить? Он вроде как с ней довольно любезен. Лариса бросила быстрый взгляд через стекло на хмурого паренька, который разве что носом не уткнулся в проекцию, где крутилась какая-то трёхмерная модель. Давно бы уже сделал себе коррекцию. Вообще странно, что его взяли на работу с ослабленным зрением. Сёма, конечно, специалист хороший, но в таком случае операцию ему бы оплатила компания, сотрудников здесь ценят. Особенно всяких рыжих лохудр с пониженной социальной ответственностью и с повышенной раздвигаемостью ног. «С, привет, чем занята, не помешал?» Браслет Вифона спроецировал текст полученного сообщения на запястье. «Это ещё кто такой? Не помнит она никаких «С». Неужели вчера на девичнике ухитрилась дать кому-то свой номер? Только бы не официанту и не стриптизёру». А пока девушка размышляла, кто хуже – официант или стриптизёр, незнакомец сам обозначился. «С, это я, Сумракс, из «Детей Корвина». «Просто тебя давно нет в игре, вот я и беспокоюсь». Лариса невольно улыбнулась. Но надо же, хоть кто-то о ней беспокоится. Даже собственный брат хотя бы каплю внимания проявил. Так нет же, торчит в этом долбаном фан-мире все свободное время. Сумракс, а ведь он дизайнер. Лариса, привет. Да на меня тут работы навалилось. Слушай, ты же вроде дизайнер. С, угу, ландшафтный, но могу и интерьеры проектировать, если нужно. Лариса, у меня тут отчеты нашего отдела дизайна, а они какой-то другой программой для контроля задач пользуются, специальной дизайнерской. В общем, я не могу разобраться с их файлами, тут столько всего незнакомого и лишнего, какие-то скетчи, развертки, карты скульптинга и что такое пайплайн? S. G-source или G-mine? Лариса, вот второе из того, что ты написал. S. Ну, значит, все не так уж запущено. В принципе, я могу расписать тебе подробные этапы разработки макеты и показать, где что искать. Как срочно это нужно? Лариса, вчера. С. Хорошо, я сейчас все подготовлю, а вечером кину тебе линк на мое виртуальное пространство. Там все и покажу. Лариса, ты бы меня очень выручил. Лариса, ой, я же тебе работать мешаю. Лезу тут со своими отчетами. С. Все в порядке, но с тебя ужин в лучшем ресторане заповедника Кхара. Лариса. Без проблем, я все организую. Спасибо. И... Кстати, а как тебя зовут-то? По-настоящему я имею в виду. С. Михаил. Лариса. Очень приятно, Миша. А меня Лара, то есть Лариса. Миша. Сумракс. Мне тоже очень приятно. До вечера. Покинув трактир, Шардон отправился на окраину поселения в ремесленный квартал. От кузнеца доносился залихватский перезвон молотов. Барга с подмастерьями трудился допоздна, чтобы побольше заработать. Он строил дом для молодой семьи. На днях он подал прошение о выделении земли под жилье, и староста его подписал. Но Шардон точно знал, что не только дом для дочери и ее мужа заставляет здравяка орка махать молотом от зари до заката, потому что он сам видел взгляды, бросаемые баргой на травницу Ирму. Да и в окне справки староста о жителях поселка было явно указано «Тайна встречается с Ирмой». Сердце неприступной красавицы покорил, тайно посылая ей цветы и мелкие подарки, украшения и кухонный утварь собственной работы. «Приветствую тебя, славный мастер!» — обратился кузнецу Шардон. «И тебе доброго вечера, господин староста!» «Отпустил бы ты своих молодцов! Вон как умаялись, весь день молотом махать!» «Ничего с ними не станется, пусть развивает силу и выносливость, раз уж кузнецей податься вздумали!» «Разговор у меня к тебе есть!» — прямо заявил Шардон. «Личного характера!» «Это оно и понятно, что не о птичках ты поболтать пришел!» орку ухмыльнулся и кивнул своим помощникам, которые словно и ждали заветного сигнала. Они тут же побросали молоты, скинули передники и умчались в вечерние сумерки. Военный скин точно знал, как пройдет разговор с кузнецом, потому что это был один из квестов его персонального сюжета. Точнее, сюжета для старосты или любого, кто займет пост. Логов от предшественника трактирщику не досталось, но в базе данных лежали тексты диалога, а уж проанализировать их и по ним восстановить структуру беседы для него не составило труда, и внести кое-какие коррективы. «Ходить вокруг да около не стану, скажу прямо. Дошли до меня нехорошие слухи, что за зноба твоя ночами на кладбище бродит, с духами мертвых беседы ведет, да очень непростые травки собирает». «Ты к чему клонишь, старый ты хрыч, а? на что намекаешь?» Пальцы кузнеца, по-прежнему стискивающие рукоять молота, побелели. Некоторые жители поселка считают Ирму ведьмой и давно точат вилы и смолят факелы по ее душу. К счастью, ни топить, ни каленым железом жечь ее не станут. Теперь у нас есть жрец Вартана, способный отличить истину от лжи. Барга навис на старостой тяжело дыша и перехватил рукоять молота обеими руками. «А мне очень не хотелось бы терять такую замечательную знахарку, которая, между прочим, и для моего трактира поставляет разные травы и пряности, и пока не случилось какой беды, мне бы хотелось лично все выяснить, по-хорошему, по-соседски, и помочь, чем смогу». «По-соседски, говоришь?» – хмыкнул Орк. «Помочь? Я точно знаю, что не врут люди, ни про кладбище, ни про духов, ни про травки запретные. Не ведьма она!» Упрямо мотнул головы Барга, опуская молот. «Я там, может, и поверю, а остальные жители?» «Да если бы и не Ирма, то мы бы тут уже давно все передохли, как один. Только она, да ее силы стоят между нами и...» Внимание! Обнаружен триггер, запускающий линейку заданий «Сжечь ведьму». Загружены сценарные диалоги. Версия 4.1 «А вот про это я и хотел бы узнать», — довольно кивнул Шардон. «Кто угрожает моему поселению и чем я могу помочь нашей отважной защитнице?» Кузнец тяжело вздохнул и почесал затылок. «То не моя тайна». «Значит, сам все выясню». Дальше шла развилка, и ход квеста определялся простым генератором случайных чисел. Либо кузнец согласится помочь, либо откажется, и придется выполнять для травницы на два задания больше, чтобы поднять репутацию с ней. «Погоди, я с тобой схожу, а не то скажешь опять чего не так». Орг стянул кожаный кузнечный передник, покрытый вышивкой на устойчивость к огню, и тот растворился у него в руках, отправленный в инвентарь. На его мощный торс с буграми развитых мышц тут же скрыла просторная льняная рубаха, чистая и пахнущая душистыми травами, наверняка подарок травницы Ирмы. Шли они молча, и Шардон и Барга старательно делали вид, что не замечают прогуливающихся мимо бойцов клана Дети Корвина, а те также старательно смотрели куда угодно, но только не на оберегаемых имениописей. Один из них даже ухитрился сделать вид, что завязывает несуществующий шнурок на несуществующем ботинке, когда те проходили мимо. Впрочем, непонятно, перед кем он старался, потому как для неигровых персонажей это была лишь странная анимация, похожая на анимацию процесса сбора растений, не более. «Доброго вечера, хозяюшка!» – постучал трактирщик в дверь лавки. «Доброго, коли не шутишь!» Дверь распахнулась, и девушка вышла на улицу. Бросила быстрый взгляд на кузнеца, что переминался с ноги на ногу за спину Шардона. Но и только. «Ты за травами какими? Настойками или по другому делу?» «Во-первых, хотел узнать, нет ли у тебя лишнего алхимического стола или что там нужно для варки зелий и улучшения навыков алхимии». Ирма на миг задумалась и покачала головой. «Нет в наших краях такой редкости. Я и сама ведьминский котёл использую до самовар, мне и хватает. А алхимические приборы нужно из города заказывать с караваном или у бессмертных спрашивать». «Ведьминский котёл, говоришь?» Девушка заметно напряглась, а Барга за спиной у старосты вздрогнула и стиснул кулаки после этих слов. «От бабки мне достался, так к чего добро пропадать?» Спокойно ответила травница. «Бабка твоя что, ведьмы была?» «Знахаркой, а котёл добыла у лесной колдуньи. По крайней мере, так мне мать сказывала». «Ирма, он того, по ведьминскому вопросу и пришёл к тебе. Хочет про проклятие узнать», — вмешался кузнец. На этот раз пауза была куда дольше. Наконец, девушка перевела взгляд с орка на Шардона. «Ишь ты какой! Все секреты мои выведать хочешь? А потом глядишь, натравишь на меня инквизиторов или, чего хуже, своих бессмертных?» Она кивнула в сторону как раз идущего мимо игрока из «Детей Корвина». «Дура ты, травой набитая! Я, может, тебя спасти хочу от толпы с вилами и факелами!» «А ты меня не пугай, староста! Меня и не такие пугали! Не первый год живу!» «Ирма!» С нажимом произнес Орг. «Выслушай его!» «А с какой стати я должна слушать того, от кого за 20 шагов пивным духом разит? Да кто свои порядки странные наводит, едва на место староста усевшись, а?» «Так испытай меня!» Вставил триггерную фразу Шардон и тут же получил четыре новых квеста и плевок под ноги. Не со зла, просто таким образом травница повесила на него эффект, отсчитывающий время. Шардон Корвину, я взял задание, давай группу. Персонаж Корвин предлагает вам вступить в группу, да? Нет? Да. В группе он оказался восьмым. Остальные уже получили от главы клана указания и, быстро ознакомившись с квестами от травницы бросились выполнять каждую свою задачу. Двое тут же принялись колоть и складывать дрова. Сразу трое яростно набросились на сорняки, заполнившие огород. Некоторые растения оказались очень даже живыми и ловко хлестали игроков стеблями-плетьми и плевали семенами. Еще один уже ждал на кладбище и теперь фармил появившийся квестовый цветок, пытаясь выбить из него корень. Ну а Шардон под присмотром Корвина взялся варить пыльное зелье, которое ведьма, то есть травница, запросила по четвертому заданию.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 Пыльное зелье оказалось очень даже чистым и кристально-прозрачным, а служило оно, судя по описанию, для проведения качественной влажной уборки в отдельно взятом помещении. «Может, еще одно сделаем? На пробу!» С азартом предложил Корвин, когда спустя 30 минут и 9 безуспешных попыток они, наконец, сварили нужное зелье, а не мутную бурду с отвратительным запахом. Еще три попытки, и вот уже в руках игрока красуется второй пузырек с пыльным зельем. «Интересно, как его применять?» «Выпить, вылетели просто веником смачивать?» С этими словами лидер клана активировал зелье и... Пробка со звонким хлопком вылетела из бутылочки, а следом из нее повалили клубы густого белого дыма. Нет, пара, причем теплого. Пар этот быстро распространился по винокурне, где они алхимичили, и пропал. «И что теперь? Как долго ждать?» Нетерпеливо поинтересовался эльф. «Нисколько, смотри!» Трактирщик указал на бутылочку, которую Корвин по-прежнему сжимал в руке. Все зелья и эликсиры в игре были одноразовыми. Одна бутылка, одно применение. После чего оставался пустой пузырёк, и его снова можно использовать в крафте. Но в руке эльфа оказалась снова закупоренная бутылочка. Только теперь уже с грязной и мутной жидкостью. Так она и называлась — грязная вода. «А ведь и впрямь чище стало! Даже дышится как-то легче!» — удивился игрок. Шардон ничего такого не заметил, а вот уровень загрязненности помещения снизился с 78 до 12%, а значит, можно сэкономить на уборке. Пометка: заменить ручной труд уборщицы на алхимический с помощью пыльного зелья. Задание прополка сорняков выполнено. Репутация странницы плюс +10. В лог посыпались сообщения о закрытых заданиях и растущей репутации. Собственно, осталось отдать девушке бутылку с заказанным зельем, и уровень ее лояльности станет доступным для открытия уникальной квестовой линейки поселка. Так оно и случилось. Травница взяла бутылочку, внимательно ее осмотрела, встряхнула, принюхалась и довольно кивнула. «Хорошо. Вижу намерения твои так же чисты, как эта родниковая вода. Настало время рассказать тебе страшную тайну нашего поселка и указать путь к могиле ее создателя, великого колдуна Кхара».